«Все по-честному». Флешка нашлась, у меня захватило дух. «Где она была? Ее кто-то украл?» «Нет, но ты бы все равно ее не нашел», — ответила мисс Уай. «Помнишь эту смотрительницу за животными Дорна, Дженни?» «Она нашла флешку в песке. Та выпала у тебя из кармана». Дженни освобождала зверье, и ее любимая морская выдра начала играть с флешкой. «Дайте угадаю», — сухо проговорила Шари. «Выдра ее проглотила?» я знал что и дельфины иногда нечаянно глотают мелкие предметы вот именно когда вы вернулись дженни сначала помалкивала дожидалась не выйдет ли флешка естественным путем усмехнулась мисс уайт не вышло тогда она тем более решила ничего не рассказывать чтобы ее любимые выдри не вспороли брюха чтобы добраться до флешки все это выяснилось ера она опросила кучу народу и сопоставила факты значит данные в морской выдре спросил я да вмешался Джек Кристал. «Но они недолго там пробудут. Выдри вредно ходить с флешкой в желудке. Блэкхарты отвезут ее к ветеринару на операцию». Мисс Уайт улыбнулась. «Тьяга, если то, что ты рассказывал, правда, то на флешке обнаружится множество интересных данных о Дорни и его делах, как только совет их расшифрует. Флешкам сырость нипочем. Просто отпад», сказал я, радуясь, что все-таки флешка нашлась и что ее никто не украл, потому что тогда бы нам ни за что не удалось ее вернуть. Передадите Сьере от меня привет». «Это еще не все хорошие новости», — добавил Джек Кристалл. «Я только что узнал, что Алана Дорна доставили в Солнечная Луга. Думаю, его выпустят лет через 10 не раньше». Мы захлопали. «И еще кое-что. Благодаря заслугам нашей школы Совет решил финансировать Голубой Риф так же, как Кристалл. Это значит, что теперь у нас больше не будет проблем с деньгами». Со следующей недели на территории нашей школы начнется строительство еще десяти хижин для новых учеников. Мы сможем нанять больше учителей и, наконец, доделать музыкальный кабинет». Мы все обрадовались, в том числе наши гости из Скалистых гор и я. Хорошо, что «Голубой риф» теперь не частный проект, а официально признанная школа для оборотней. Я подумал, что Бенджамин Блэкхарт, видный член совета, возможно, воспользовался обменом, чтобы получше присмотреться к нам, ученикам и нашим учителям. Несмотря на все перипетии, мы произвели благоприятное впечатление, отрадная мысль. «Может, я тоже пойду в вашу школу?» — сказал Стив. «Кажется, у вас в голубом рифе славные ребята». Сердце у меня болезненно сжалось. «Плохие новости. Тигровым акулам там сейчас не рады». «Эй, что ты натворил, братишка?» Когда я ему рассказал, Стив обнял меня за плечи. «Вот отстой. Ты этого не заслужил. Не только мой брат, но и наши гости из школы «Кристалл» Вольготно себя чувствовали на импровизированной вечеринке. Я заметил, как Элла, нахмурившись, разглядывает оборотни Бизона Брэндона. «Почему в Калифорнии все время меня избегал? А ведь я летом вытащила тебя из моря». брендон готов был сквозь землю провалиться. «Да, точно. Спасибо. В Красном Утесе столько всего произошло, что я...» «Ну, конечно», — фыркнула Элла. «Ты что, меня боишься? Поучился бы плавать, пока ты во Флориде. Как же я рада, что я некопытная» брендон сбежал в кухню. Тут в дверь позвонили, и в дом вошел невысокий полный мужчина с редкими светлыми волосами. «Здравствуйте, я Ричард Ленокс, отец Эллы», застенчиво улыбнувшись, представился он и неуверенно обнял дочь. Разумеется, мы с интересом принялись его разглядывать, потому что никто из нас раньше его не видел, разве что Тока и Барри, но их здесь сейчас не было. «Привет, пап», — сказала Элла и тут же разрыдалась. «Как ты думаешь, мама погибла?» — Этого никто не знает, — сказал отец, погладив ее по спине. — Ты сильно расстроишься, если я с ней разведусь, окажись она жива? В последние годы у нас было мало общего. — Это не только ее вина. Ты постоянно играл в гольф, а дома почти всегда молчал, — с упреком заметила Элла. — Прости, золотцы мне было нелегко. Лидия всегда смотрела на меня свысока, потому что я оборотень-енот, хотя, как вы знаете, все животные одинаково ценны а после выгорания на работе у меня не осталось сил ей противостоять. Оборотень-енот. Ни за что бы не подумал, так сильно он отличается от Алекса из Красного Утеса. Но люди все разные, независимо от того, какой в них кроется зверь. — Почему же ты тогда на ней женился? — всхлипнула Элла. Ее отец грустно улыбнулся. — Может, потому, что она хотела замуж, но не за того, кого ей придется уважать. Элла кивнула. На нее напала кота Ты не возражаешь, если я... «Снова буду ходить в голубой риф?» «Конечно нет», — ответил отец. «А ты не возражаешь, если я уволю твоего домашнего учителя, этого мистера Уильямса? Крайне неприятный тип». «О да, пожалуйста, выстави его», — обрадовалась дочь. Тут взгляд мистера Ленокса упал на меня. Очевидно, он меня узнал, хотя я был уверен, что мы ни разу не встречались. Наверное, видел на Ютьюбе наш фильм «Волшебная рыбка». «А, это тот самый мальчик, с которым ты целовалась?» «Папа, это только в фильме». «Я и забыл, что я теперь кинозвезда». «Все в порядке?» — спросила Шари, обняв меня и поцеловав. «Наверное, чтобы все поняли, с кем я на самом деле вместе». «Да, все отлично», — соврал я. «Мы победили. Чего еще желать?» Фарин, мисс Уайт, Джек Кристал и один из сотрудников службы безопасности совета разговаривали, обступив диван на котором лежали оборотень-носорог Джесси Паркс и второй сотрудник совета, раненый в ногу. Я слышал, как они обсуждают, где раздобыть замену взорванной турбо-рыбе. Фарин подумывал отдать школе свой второй быстроходный катер «Турсиопс». Мисс Уайт болтала с тремя женщинами-москитами, в у Фарина одежде. Я задумался, почему все они женщины, а потом вспомнил, что кровь сосут только самки комаров. Я слышал, как учителя потешаются над теми, кто верит в заговор инопланетных рептилоидов. «Все потому, что однажды кто-то наблюдал частичное превращение оборотни рептилий», показал головой сотрудник совета. «Якобы даже Хиллари Клинтон — человек-рептилия. Обхохочешься. Мы, лесные оборотни, совершенно точно знаем, что миссис Клинтон — никакой не оборотень». «Кроме того, оборотни рептилий живут в глуши и хотят, чтобы их не трогали, а не стремятся завоевать мир», — вскинув брови, добавил Джек кристал «Не считая некоторых злосчастных исключений, вроде миссис Ленокс». На каждом свободном стуле и на полу сидели мои одноклассники. Скоро они вернутся в Келларго, потому что в понедельник утром, как обычно, начнутся уроки. Увы, без меня. Я теперь изгой. «Говоришь, все отлично. Почему же тогда у тебя такой вид, будто твою душу гложет морской черт?» — спросила Шари, глядя на Блю и Ноя, направляющихся к нам с большой миской джелли-бинс. «Ребята, давайте спросим мистера Кристалла, можно ли Тьяго вернуться в Голубой Риф?» «Хорошая идея», — почти одновременно сказали Финни и Крис. Рокет подскочил с кресла качалки, как ракета с горящим реактивным двигателем. «Мега, я с вами!» «А я, думаешь, нет?» — Джаспер воинственно расправил плечи. «И я», — добавил мой брат. «Было бы здорово, если бы оказалось достаточно просто спросить». Я напрягся, как натянутая стрела, глядя из угла комнаты, как отряд оборотней промаршировал к мистеру кристаллу и озвучил свою просьбу. Джек кристалл явно колебался. «Мне очень жаль, ребята», — сказал он наконец. «Решение обжалованию не подлежит. На то есть веские основания». Я повернулся, чтобы уйти, куда глаза глядят. Главное, подальше отсюда. Но тут, прервав беседу у кофемашины, к нам подошел Фарин гарси «Подожди», — сказал он. «Джек, ты считаешь это честно?» «Однозначно нечестно», — взгляд мисс Уайт напоминал темный оникс, холодный и жесткий. «Может, все-таки проявитесь снисхождение Джек?» — проворчал Джонни, взглянув на меня. «Боюсь, ситуация не изменилась», — нахмурился мистер Кристалл, отставив кофе. «Тьяга — один из самых опасных морских обитателей. Из-за Ленокс мы теперь под контролем образовательного департамента. Других инцидентов допускать нельзя. Родители меня тут живут, если я...» «Нет», — Элла, стоящая рядом с отцом, выступила вперед. «Не сживут. Я с ними поговорю и смогу их убедить. Пожалуйста, примите Тьяга обратно. Он не заслужил отчисления». Она покосилась на меня. «Знаете, вообще-то он норм». «Он правда старается. Я тоже опасный зверь, вам это известно. Тигровые питоны способны убить человека, как и акулы, молоты, баракуды и другие животные в нашей школе. Хотите нас всех выгнать?» «Конечно же нет, но...» «Пожалуйста, дайте Тьяго шанс!» «У меня пропал дар речи. Элла за меня заступается?» «Вот уж не ожидал». «Элла, ты же терпеть Тьяго не могла, а теперь вдруг стоишь за него горой?» удивилась мисс Уайт. Последние несколько месяцев я лучше его узнала, — объяснила Элла, откинув с лба светлую прядь. Мы, конечно, не подружились, но я знаю, что он никогда просто так не напал бы на меня и моих друзей. Это мы его всегда задирали. Она повернулась ко мне, глядя мне в глаза. Понимаю, что это было подло, но я могу и по-другому. Я больше не хочу никому делать гадости. Я не такая, как мама. Я знаю, и это здорово, — спонтанно ответил я. Она вдруг напомнила мне крутую девушку-агента из волшебной рыбки. «Странно, этот фильм нас сблизил. Разумеется, не из-за сцены с поцелуем, нет, просто мы друг друга зауважали». Джек Кристалл откашлялся, прочищая горло. «Это очень благородно с твоей стороны, Элла. Я впечатлен. Но я не могу этого сделать. Если опять что-нибудь произойдет, и образовательный департамент закроет голубой риф...» «Давай начистоту Джек», — отчетливо проговорил Фарин Гарсия. Все в комнате замолчали и повернулись к нему. Хотя его рука была перевязана, учитель превращений не подавал виду, что ему больно. «Меня с самого начала захватила твоя идея организовать школу для водных оборотней», — продолжил Фарин. «Я помню, как мы сидели в том ресторане в Майами, спорили до хрипоты и рисовали наброски на салфетках. Я всеми силами поддерживал голубой риф и вот уже два года работаю за символическую плату, один доллар в месяц. Но теперь с меня хватит», — в комнате воцарилась мертвая тишина. «Если ты не примешь Тьяго обратно, я уволюсь», — сказал Фарин Гарсия. Все опешили. Все знают, что мистера Гарсию в школе заменить неким. И, судя по лицу Джека Кристола, он тоже это знает. Ничего себе! Наш учитель превращений работал всего за доллар? Потрясающее великодушие! Неудивительно, что он не богат. «Фарин, тебе бы стоило работать в совете полный день», — заметил один из сотрудников службы безопасности, и его коллега одобрительно кивнул. «Я слышал от двоюродного брата друга тети, что Дэвид Джонсон планирует назначить тебя своим преемником». Но Фарин Гарсия, казалось, ничего не слышал, неотрывно глядя в глаза Джеку Кристалу. Между ними происходила дуэль. «Я уж не говорю, что Тьяго — один из самых сильных потенциальных телепатов, каких я когда-либо встречал», — снова заговорил Фарин Гарсия. «Или что его исключительная сила важна для защиты нашей школы». Но я бы хотел упомянуть, что другие ученики очень ценят его дружелюбие и готовность помочь. Неужели ты не понимаешь, Джек, что после того похищения Тьяго был сам не свой? Черт побери, надо было его поддержать, а не отчислять. Он спас жизнь мне и моей дочери. Я перед ним в долгу. Джаспер рьяно закивал. Шари подошла ко мне и крепко прижала меня к себе. Ной потрепал меня по плечу. Юна с Оливией вытирали глаза. Элла стояла рядом со мной и все смотрели на Джека Кристалла. «Джек, он прав», — с непривычной мягкостью проговорила мисс Уайт, положив руку ему на плечо. Молодой директор глубоко вдохнул. «Ну, ладно, ты, как всегда, прав, Фарин, но я это сделаю только если все ученики и родители, все до одного, согласятся, чтобы Тьяго вернулся». Следующие несколько минут в этой светлой гостиной было шумно, как на рок-концерте. Карактика Ани, Холли и брендон импровизировали, хлопая и декламируя что-то на манер рэпа из одного слова. Джаспер для большей убедительности вскинул руки и проорал мне на ухо. «Поскольку Лидии и Ленокс больше нет, с родителями все получится. Даже чудес не понадобится». Но эми и Айви Беннетт восторженно аплодировали. Рокет радостно пил барабаня по скульптуре из коряги фарен Гарсия сердито на него зыркнул. «Чья-то маленькая ладошка протиснулась мою. Эмили...» Глядя на меня снизу вверх, с улыбкой протянула мне мисочку чипсов. «Представляешь, это все тебе». «Да неужели?» — засмеялся я, обводя взглядом своих друзей-оборотней. «Все мне и все за меня». Кто-то включил на стереосистеме песню «Walk on Water», и я пару мгновений вслушивался в знакомые строчки. «Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight?» Примечание. Ты веришь в то, что можешь ходить по воде. Ты веришь в то, что сегодня сможешь выиграть битву. Конец примечания. Никто не знает, что будет завтра, но сегодня я выиграл. Мы с Шари, взявшись за руки, отошли и сели на пол к своим старым новым одноклассникам.